Пожалуй, расстроится, но это было не так важно. Все равно совсем скоро людей, которых его присутствие не просто огорчает, станет куда больше. Узнав о том, что произошло, и о том, что его друг собирается предпринять, Феликс задумался и лишь затем выразил свое мнение. Он, разумеется, одобряет намерения Гийома и обещает ему свою поддержку, а также помощь со стороны всех, кто от него зависит, но при этом заметил, что этого будет явно недостаточно. Мне не незачем столько народу, чтобы укротить стаю старых ворон. Не побегут же они звать на помощь солдат из форта. Они-то как раз не представляют большой опасности. Одного корабля с тридцати решительными молодцами мне было бы довольно, чтобы захватить Лаук. Лишь три каптен присматривают за двадцатью шестью пушками и довольно многочисленной артиллерией. Прибавь к ним человек пятьдесят старых инвалидов, один увечнее другого, и ты поймешь, что это за гарнизон. Как же так? В порт я, правда, не ходил и поэтому ничего не видел, но я помню, что там были внушительные укрепления и что они охранялись многочисленными солдатами. Все изменилось, особенно после того, как король отдал предпочтение Шербуру, сделав его крупным военным портом. Долгое время считали, что Лаук его превзойдет, отчего в порту было заметное оживление. Теперь городок засыпает, и выигрыши только нищета. От нее люди ожесточаются, и им не понравится, если какой-то чужак станет их учить. Вот если бы ты заручился серьезной поддержкой, кого? Лишь одного человека, епископа Кутанского, сын мой. Если он тебя благословит, Власти позволят тебе делать все, что ты захочешь. Если дело лишь в этом, то я поеду к нему. Ни в коем случае ты забыл, что на завтра мы приглашены к госпоже де Шантелу. Ты увидишь, что она очаровательная, немного безумная, поживая дама, но в наилучших отношениях с его высокопреосвященством лучшего случая тебе не представится. Когда на следующий день Диом имел честь раскланиваться перед госпожой де Шантеллу, он убедился в том, что она вполне соответствовала разуму. Сал Феликс, она и правда была очаровательна. Розовые щеки, белые волосы, круглое лицо и такой же рот. Невысокая полная фигура, сиреневый и муаровый наряд, и, наконец, до того высокий пруд и уставленный с хрупкой мебелью, украшали букеты в вазах из севшего фарфора. Глубокими креслами, либо так называемыми креслами аля ля герцогини, уложенными пухлыми подушками. Своей округлостью напоминавшими женское тело все обшитыми атласом светоутренней зари.